Посещение. Если мне не удастся ускользнуть из этого дома, подумал он, я конченый человек. Роберт Л. Стивенсон. Черная стрела. Внезапно проснувшись, Мэгги в первую минуту не могла понять, где она. Элианор, подумала она, Финоллю. но потом увидела Мо, склонившегося над большим столом, за работой над книгой. Над той книгой. Пятьсот пустых страниц. Они во дворце ночи, и завтра Мо должен закончить переплет. Молния озарила черный от сажи потолок, и сразу вслед за ней раздался устрашающий громовой раскат, но Мэгги разбудила не гроза. Она услышала голоса. «Стражники!» Кто-то стоит за дверью. Мо тоже их слышал. «Мэгги, ему нельзя так подолгу работать, а то лихорадка вернется», сказал ей хитромысл утром перед тем, как его отвели обратно в камеру. Но что она могла поделать? Как только она начинала зевать слишком часто, Мо отсылал ее спать. «Ты зевнула в двадцать третий раз, Мэгги». Немедленно в кровать или ты помрешь у меня на глазах раньше, чем я закончу эту чёртову книгу. А сам после этого долго ещё не ложился. Он резал, фальцевал и шивал, пока не забреет жит рассвет. И в эту ночь тоже, когда стражник распахнул дверь, Мэгги на какое-то страшное мгновение подумала, что к ним явилась Мартола, чтобы всё же убить Мо, пока Змееглав не отпустил его. Однако это было не сорока. В дверях тяжело дыша стоял сам змей глав, а за ним двое бледных от усталости слуг с серебряными подсвечниками в руках. Воск капал на половицы. Владыка крепости тяжелой походкой приблизился к столу, за которым работал Мо, и неподвижно уставился на почти готовую книгу. Что вам здесь нужно? В руке у Моба был нож для резки бумаги. Змея Глав покосился на него. Глаза его были налиты кровью еще сильнее, чем в ту ночь, когда Мэги заключила с ним сделку. Сколько еще ждать? Сурово проговорил он. Мой сын плачет. Он плачет всю ночь напролет. Он чувит белых женщин, как и я. Теперь они хотят забрать и его, его, а заодно и меня. В грозовые ночи я не особенно голодны. Мо отложил нож. Я закончу работу завтра, как договаривались. Она была бы готова и раньше, но кожа для обтяжки оказалась в дырах и царапинах, да и бумага не лучшего качества. Да, да, знаю. Библиотекарь передал мне твои жалобы. Голос змеи и голова звучал так, словно он перед этим накричался до хрипоты. Если бы дать Тадею волю. Ты просидел бы в этой комнате до конца своих дней, переплетая заново все книги в моей библиотеке. Но я сдержу свое слово. Я отпущу вас, тебя, твою дочь, твою жену и весь этот комедианский сброд. Можете все убираться. Мне нужна только книга. Мартола рассказала мне о трех словах, о которых так коварно умолчала твоя дочь. Но это мне все равно, уж я позабочусь, чтобы никто туда ничего не вписал. Я хочу наконец посмеяться в лицо старухе с косой и ее белым прислужницам. Еще одна ночь, и я разобью себе голову об стену. Я убью свою жену и своего сына. Я убью вас всех. Понял, перепел, или как там тебя зовут? «Ты должен закончить работу завтра, до наступления темноты!» Мо провел рукой под деревянным крышком переплета, который только что обтянул кожей. «Я закончу с восходом солнца. Но вы поклянитесь жизнью вашего сына, что немедленно отпустите нас после этого». Змейглав оглянулся, словно белые женщины уже стояли у него за спиной. «Да, да, я клянусь, чем только пожелаешь». «С восходом солнца!» «Это мне нравится!» Он шагнул к Мо и уставился на его грудь. «Покажи мне!» Прошептал он. «Покажи! Куда ранила тебя Мартола тем ведьмовским оружием, которое мой оружейник так тщательно разобрал на части, что теперь никто не может собрать его обратно?» И я велел повесить этого олуха. Мо, поколебавшись, расстегнул рубашку. У самого сердца. Змееглав прижал ладонь к груди Мо, словно хотел убедиться, что сердце в ней и вправду бьется. Да, сказал он. Да, ты видно действительно знаешь средство прогоняющее смерть. Иначе тебя уже не было бы в живых. Он резко повернулся и подал слугам знак уходить. Значит, сразу после восхода солнца я пришлю за тобой. За тобой. И за книгой, сказал он через плечо. Приготовьте мне поесть в большом зале. Доносился до мэги его рев, пока стражники запирали дверь. Разбудите поваров, служанок и свистуна, всех поднять. Я хочу пировать и слушать мрачные песни. Свистун пусть поет погромче, чтобы я не слышал крика младенца. Потом шаги змеи головы удалились. и в комнате слышались лишь раскаты грома. Страницы почти готовой книги вспыхнули в свете молнии, словно живые. Мо подошел к окну. Он стоял неподвижно, глядя в темноту. «С восходом солнца? А ты успеешь?» — с тревогой спросила Мэгги. «Конечно», — ответил он, не оборачиваясь. Над морем вспыхивали молнии, как будто вдали кто-то включает и выключает свет. Только в этом мире такого света не было. Мэгги подошла к Мо, и он обнял ее за плечи. Он знал, что дочь боится грозы. Когда она была маленькой и заползала к нему на кровать, он всякий раз рассказывал ей одну и ту же историю, что небо испокон века тоскует по земле и в грозовые ночи вытягивает огненные пальцы, чтобы прикоснуться к ней. Но сегодня Мо не стал рассказывать эту историю. «Ты видел страх на лице Змееглава?» — шепнула ему Мэгги. «В точности, как написано у Фенолио». «Да, даже Змееглаву приходится играть роль, которую придумал для него Фенолио», — откликнулся Мо. «Но и нам тоже, Мэгги. Как тебе нравится эта мысль?» «Ночь?» Накануне. Речь о сновидениях, они плоды бездельницы мечты и спящего досужего сознания, их вещество как воздух. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Настала последняя ночь перед днем, назначенным для милосердия змеи глава. Через несколько часов, еще до рассвета все они залягут вдоль дороги. Когда именно пойдут по ней узники, не мог сказать ни один из шпионов. Известен был лишь день. Разбойники собрались в кружок и громко вспоминали старые приключения. Наверное, это помогало им отогнать страх, но Сожруку не хотелось ни слушать, ни самому говорить. Он без конца просыпался, но не от громких голосов. Его будили кошмары, дурные сны, терзавшие его уже не первую ночь. На этот раз сны были особенно страшными, так похожими на реальность, что он подскочил, как будто Гвин прыгнул ему на грудь. С бешено колотящимся сердцем он сидел неподвижно и смотрел во тьму. Сны. Они еще в другом мире лишали его ночного покоя, но так худо, как в эту ночь, не было, кажется, еще никогда. Это все мертвецы. Они навеивают дурные сны, твердил Фарид. Они нас шептывают тебе всякие ужасы, а потом ложатся к тебе на грудь и слушают, как колотится твое сердце. Им кажется тогда, что они снова живы. Сажеруку понравилось это объяснение. Он боялся смерти, но не мертвецов. Но что, если дело совсем не в этом? Если сны показывают ему историю, которая поджидает его где-то, реальность вещь хрупкая. Благодаря голосу волшебного языка он усвоил это раз и навсегда. Рядом с ним беспокойно спала Роксана. Она повернула голову, шепча имена своих детей, живых и умершей дочери. Вестей из Зомбры не было. Даже Черный Принц ничего не слыхал об этом, что происходило в городе стой пары как. измиглов велел отослать своей дочери труп Козимо и передать, что из ушедшего с юным принцем войска тоже вряд ли кто вернется домой. Роксана снова шептала во сне имя Брианны. Сажрук знал, что каждый день проведенный здесь с ним разрывает ей сердце. Так почему же просто не вернуться вместе с ней? Почему не уйти от этого проклятого холма туда, где не нужно прятаться под землей, как зверь? Или как покойник, добавил он мысленно. Ты знаешь почему, сказал он себе. Это всего лишь сны, проклятые сны. Он зашиптал огненные слова. Прочь темнота, в которой сны распускаются страшными цветами. Язычок пламени сонно поднялся из земли рядом с ним. Он протянул руку и поманил его выше, к локтю, к плечу, к албу. В надежде, что ожог прогонит кошмары, но даже боль не могла их отогнать. На горячей коже осталось копать, словно черное дыхание пламени, но сон не ушел. Он по-прежнему отдавался в его сердце ужасом, слишком черным и сильным даже для огня. Как он мог уйти отсюда, когда его снова и снова терзали по ночам кошмары, мертвецы, кровь, гибель? Лица менялись. То ему виделось лицо Резы, то Мэги, то хитрому мысла, даже черного принца с оскрываемленной грудью видел он в этих снах. А сегодня, сегодня ему приснился Фарид, как и прошлой ночью. Сожерук закрыл глаза и снова увидел перед собой ту же картину, так ясно, так отчетливо. Конечно, он пытался уговорить юношу остаться с Роксаной в шахте, бесполезно. Сожирук прислонился спиной к сырому камню, в котором давно исчезнувшие руки соорудили узкую штольню, и посмотрел на спящего Фарида. Юноша свернулся клубочком, как маленький ребенок, колени подтянуты груди, а рядом обе куницы. Они часто укладывались под бок к Фариду, вернувшись с охоты, может быть, потому что знали, Роксана их не любит. Как мирно он лежит, совсем не так, как только что виделась Сожируку во сне. По смуглому лицу юноши скользила улыбка. Может быть, ему снилась Мэгги, дочь Резы, похожая на мать, как похожи два из очка пламени, и в то же время совсем другая. Ты ведь тоже думаешь, что с ней ничего не случилось? Он задавал этот вопрос по многу раз на дню. Сажрук еще помнил, каково это быть влюбленным в первый раз. Он был тогда не старше Фаррида. Каким беззащитным вдруг стало тогда его сердце? Замирающее, трепещущее, счастливое и в то же время страшно несчастное. Холодный сквозняк пронесся по штольне, и сожерук увидел, как юноша вздрогнул во сне. Поднявшись, он сбросил с плеч плащ и укрыл им Фарида. Гвин поднял голову. Что ты на меня так смотришь? – прошептал сожерук куницы. В твое сердце он ведь тоже пробрался. И как только это могло с нами случиться, а Гвин? Куница облизнула лапу и продолжала смотреть на него своими темными глазами. Если Гвину что и снится, то уж наверняка только охота, а не мертвые мальчики. Что если эти сны насылает старик? Сожрук вздрогнул от этой мысли, снова устраиваясь на жестком полу рядом с Роксаной. Да. Может быть, Финолия молчаливо забившаяся в угол, как всегда в последние дни, сидит там и сочиняет для него дурные сны. Разве не так получилось со страхом змееглава? Ерунда, подумал Сожрук, обнимая Роксану. Мэги здесь нет, а без нее слова старика лишь мертвые чернила. А теперь засыпай, наконец. Не то задремлюшь завтра, лежа в засаде под деревом. Но сон... Не приходил. Сажрук лежал и прислушивался к дыханию Фарида.